Хмель уже изрядно повыветрился, и они решили не ложиться спать, а встречать восход солнца. Джеймс открыл бутылку шампанского, которую сам и выпил. Леди Ви мгновенно задремала на кушетке, и Джеймс, громко напивая, унес ее на руках наверх в спальню. Когда солнце... Медленно выплыла из моря и стала подниматься над горизонтом. На веранде сидели только Одри и Чарльз. — Скажите, почему вы оказались здесь? — спросил он серьезно. Целых два часа они без умолку разговаривали о том, что их больше всего интересует, радуясь обществу друг друга и перескакивая с предмета на предмет. Путешествие в самые далекие уголки мира. Лето на мысе Антип их друзья Ви и Джеймс. Но сейчас Чарльз неотрывно глядел на Одри, пытаясь понять, что она за человек, а Одри задавала себе те же вопросы. Какой каприз судьбы? Привел их обоих сюда в одно и то же время. Одри решила сказать ему правду, в той мере, в какой это возможно. Мне непременно нужно было убежать. от чего? Как мягко и приятно звучал его голос. Каким чудесным золотым светом заливало их поднимающееся солнце. Чарльз спросил. От чего? Он решил, что Одри хотела скрыться от мужчины. По представлениям того времени, женщина в ее возрасте непременно должна быть замужем, или правильнее было бы спросить, от кого? И он улыбнулся. Одри покачала головой. Нет, тут совсем другое. Наверное, я хотела убежать от самой себя, от долга, который я на себя взвалила. Звучит серьезно. Ему безумно хотелось прикоснуться к ее губам поцелуем, погладить пальцами ее длинную, изящную шею, но он принуждал себя слушать ее и, как мог, подавлял вспыхнувшее желание. Для некоторых такое и впрямь серьезно. Она откинулась на спинку кресла и вздохнула. — У меня есть дедушка, которого я люблю всей душой, и сестра, которой я отчаянно нужна. Она что, больна? Одри удивленно посмотрела на него. — Нет. Почему вы так решили? — Вы произнесли это слово «отчаянно». Она покачала головой, глядя... Вдаль на море и думая об Аннабель. В первый раз за все время она позволила себе вспомнить обвинение, которое бросил ей в лицо Харкорт. Просто она очень молода, а я ее избаловала. Да и как было не избаловать? Мы потеряли родителей, когда были совсем маленькие а мне пришлось заменить ей маму, как странно. На его лице мелькнула боль. Странно? Почему? Сколько вам было лет, когда умерли родители? Они умерли одновременно? Одри кивнула, не понимая, почему он так взволнованно ее расспрашивает. Мне было тогда одиннадцать лет. Моей сестре семь. Это случилось на Гавайских островах. Да, они погибли вместе. Был шторм, и судно, на котором они плыли, утонуло. Ей до сих пор было тяжело рассказывать об этом. Мы вернулись в Америку к дедушке. С тех пор я вела его дома и заботилась о сестре. Наверное, слишком заботилась. Так, во всяком случае, твердит ее муж он обвиняет меня в том что я сделала из занабел калеку потому что она совершенно беспомощна ничего сама не может сделать и решить боюсь он прав а про меня он сказал про меня он сказал что я только одно умею следить за порядком в доме и нанимать и увольнять горничных и мне нечего ему возразить так оно и есть поэтому я уехала из дому — Ненадолго. Мне так хотелось переменить обстановку. Чарльз взял ее за руку. — Я вас понимаю. — Вы меня? Она вскинула на него глаза, ресницы у нее стали влажными. — Разве это возможно? — Конечно, ведь у нас с вами сходная судьба, только вот дедушки нет. Были и тетя с дяди, но и они умерли. Мои родители погибли в автомобильной катастрофе, когда мне было семнадцать, а моему брату — двенадцать Год мы прожили у тети с дядей в Америке, и нам там пришлось очень несладко. Родные, конечно, желали нам добра. Чарльз вздохнул и слегка сжал руку Одри, но совершенно нас не понимали. Им казалось, что я слишком независим для своего возраста, постоянно рискую, а мой брат слишком тихий мальчик. Он всегда был довольно болезненным ребенком, а смерть родителя окончательно подорвала его здоровье. Когда мне исполнилось восемнадцать, мы вернулись в Англию. Я делал все, что в моих силах. Голос его прервался, и... Сердце Одри переполнилось страданием. Он прожил дома всего год. В четырнадцать лет мой младший брат умер от туберкулеза. Чарльз смотрел на нее невидящими глазами. В них было горе. Я все время думаю, может быть этого бы не случилось со стань в Америке. Может быть, он был бы жив, если бы я нет, Чарльз. Не надо упрекать себя. Сама того не сознавая, она протянула руку и осторожно коснулась его щеки. Жизнь нам не подвластна. Я тоже почему-то всегда считала себя виноватой в гибели родителей, но это же глупо и бессмысленно. За что нам казнить себя. Судьба сильнее нас. Он кивнул. В первый раз за все годы он рассказал о своем горе. И кому? Человеку, которого едва знал. Но от Тодри исходило такое душевное тепло и понимание, его настойчиво влекло к этой девушке. Он понял это Едва увидел ее, и с каждой минутой она привлекала его все сильнее. Ему хотелось рассказывать о себе, о своей жизни, об умершем брате, поделиться всем радостным и трудным, что довелось пережить. И тогда я пустился странствовать по свету. Но сначала пытался учиться в университете, однако после смерти Шона ни на чем не мог сосредоточиться. Все напоминало мне о нем. У всех были младшие братья. На улице я видел детей, похожих на него. Мне хотелось убежать куда-то, где ничто не будет постоянно напоминать мне о моем несчастье. И я уехал в Непал, потом в Индию. Прожил год в Японии. В 21 год написал свою первую книгу. Наконец-то он улыбнулся. Путешествия и книги стали... «Моей жизнью. Другой я просто не представляю». Удри тоже улыбнулась. «Книги вы пишете замечательные». Она была благодарна ему за то, что он открыл ей свою душу и полна сочувствия. Вдруг в голову ей пришла страшная мысль. «А что, если бы она потеряла Аннабелл?» Она не перенесла бы этого. Глаза Одри сразу наполнились слезами. «Видите, какой я перекати поле!» — признался он чуть ли не виновата, и в глазах его появился прежний мальчишеский блеск. «Что же тут плохого?» Она вздохнула и улыбнулась. «Если хотите знать правду, я вам завидую. Мой отец объездил весь свет». И мне тоже всю жизнь так хотелось побывать в далеких экзотических странах. Почему же вы сидите дома? А Анабел, А дедушка? Разве они могут остаться одни без меня? Отлично могут, ничуть не сомневаюсь. Мне еще предстоит в этом убедиться, поэтому я и уехала от них сюда». — Ну, мой друг, мы с Антип при всем желании не назовешь далекой экзотической страной. Догадываюсь. Оба рассмеялись. Но если я увижу, что они могут обходиться без меня, и за мое отсутствие ничего дурного не произойдет, то, может быть, когда-нибудь я и отважусь на что-то более серьезное и смелое. Не когда-нибудь, а сейчас. Иначе... Упустите возможность. Не сегодня-завтра вы выйдете замуж, и тогда уж будет не до путешествий. Она усмехнулась. Что-что, а замужество ей не грозит. Напрасно вы тревожитесь. Я ничем не рискую. Что, существует какая-то страшная тайна? На вас падет проклятие семьи, или вы скрываете от всех ужасный порог? Она со смехом затрясла головой, и пышный медный узел на затылке распустился. Волосы упали на плечи. — По-моему, я не принадлежу к тем женщинам, которые созданы для семейной жизни. — Но вы только что рассказали мне, что пятнадцать лет ведете дом своего деда. Это вы-то не созданы для семейной жизни? — Все так. Но прожила я все эти годы с дедом, а не с мужем, скажу честно. Одри действительно не кривила душой. «Из всех мужчин, кого я знаю, меня никто не привлекает». «Почему же?» Он был в полном восхищении. Его восхищало все, что Одри говорит, делает, думает. Никогда в жизни он не встречал такой необыкновенной женщины.